Глава 20. Мы миновали две небольшие комнаты и вышли в третью, которая, видимо, была основной. Именно здесь была наибольшая концентрация паутины, а ещё прямо в центре комнаты находилась здоровенная свалка чёрных кожистых щупалец или чего-то вроде. Пройти сквозь них не представлялось возможным. Я в растерянности остановилась. И что дальше? Ты кто? Внезапно раздался глухой хриплый голос. Он звучал будто отовсюду. «В первый раз вижу такую магию. Да и на обычного мага ты вообще не похожа». Шуршур -шур рыкнул, озадаченно заметавшейся стороны в сторону. Я ответила не сразу, так как знатно опешила, что в этом жутком логове нашёлся кто-то, кто решил затеять со мной светский разговор. «Эм, так Марго я из службы устранения магических конфузов». Ну или по-простому, на чистильщиков работаю. В прошлом человек теперь вот не домак, долгая история. Пришла вот э, прибрать тут всё по возможности. Правда, пока не представляю, как. Боюсь, этот мерзкий беспорядок так просто не устранить. Одна гадкая паутина чего стоит, и жижа эта отвратительная. А ты кто? В ответ неожиданно раздался смешок. А я и есть мерзкий беспорядок. В смысле нахмурилась я, начав что-то подозревать. Клубок склизких щупалец заворочился, задвигался, оголяя затянутую чёрной кожистой плёнкой стену, из которой на меня уставился глаз. Жуткий, горящий оранжевым огнём, размером больше моей головы. Шуршура задачно тявкнул. Я мысленно послала ему сигнал глаз пока не атаковать, но следить за окружающей обстановкой. Вдруг это отвлекающий манёвр. Так ты что, ты по рождению, что ли? Не знала, что они могут развиваться до такой степени, хотя я глянула на возмущённо подскочившего после моих слов шуршура, всё может быть. Лучше бы я был развившимся по рождению, ровно отозвался голос. Но нет, я маг. Мне просто не повезло оказаться внутри мощного выплеска магии, который создал необычайно сильный и быстро распространившееся по лее искажение. Я не успел выбраться и, собственно, превратился вот в это. В это? пролепетала я холодея, а потом глянула под ноги и с ужасом уточнила: "Жыжа это тоже часть тебя? И паутина?" "Да. Матчесная. Вот ведь бедняга. А почему ты разум не утратил?" В срывающемся от жалости голосом уточнила я: "Мне сказали, что маги сходят с ума, если находятся в поле искажения долгое время. Ну, скажем, у меня тоже есть некоторые особенности, как и у тебя. Благодаря этому разом я не утратил, а вот тело слегка преобразилось. Да." Он снова хмыкнул. Я его все перестала что-то понимать. Почему он находит это всё забавным? Ситуация-то чудовищная. Хотя он, наверное, так маскирует страх. Все по-разному справляются со стрессом. Ты можешь мне помочь? внезапно спросил голос. Я? Вся эта ситуация временно выбила меня из колеи, но после этого вопроса мозг снова включился и активно заработал. А знаешь? Могу попытаться. Ничего не обещаю, но терять-то тебе вроде уже и нечего. Так что если я напортачу, в виде призрака потом ко мне не являйся. Да, мне тоже было жутко страшно, а ещё сердце разрывалось от жалости, но я, как и он, маскировала всё это под напускной весёлостью. "Пробуй", согласился голос. Я вообще не ожидал положительного ответа, на всякий случай спросил. Ты странная, и прийти сюда не побоялась. Будто у меня выбор был, проворчала я, но тут же отбросила лишние мысли и заставила себя сосредоточиться только на задаче. Так. Давай-ка проясним. Все чёрные отростки и сосуды это ты? Даже те, которые расползлись по потолку в закутке возле наружной двери? Да. Ага. То есть тебя стало очень-очень много. Видишь ли, для успешного результата нам надо как-то захватить всё твоё тело. Ты можешь подтянуть его сюда? Идеально было бы собрать его в более плотную кучу, подсказал голос. Не бойся меня обидеть. Нет, подтянуть не могу. А если бы мог, этой комнаты для него не хватило бы, хотя она и самая большая тут. Я чуть призадумалась, а потом огляделась по сторонам. Здесь было всего два сгустка искажённой магии за ту огромных. Они протянулись вдоль стен из конца в конец. Шуршор, слушай меня. Сейчас ты попытаешься поглотить эти два сгустка. очень постарайся впихнуть их в себя, даже если придётся раздуться почти на всю комнату. А потом по моей команде начнёшь сливать весь излишек магии на эти чёрные щупальца. Будем надеяться, силы хватит, чтобы захватить всё тело. А если не хватит, то попробуем хотя бы уменьшить его, а потом снова тебя подкормим и предпримем вторую попытку». Шур-Шур послушно подпрыгнул и рванул к ближайшему облаку. «Любопытно». Задумчиво протянул голос. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы кто-то управлял магией искажений. Ты настоящий феномен. Ты ведь сказала, что была человеком. Как же получилось, что тебе позволили иметь дар? Я уже не говорю про подобного питомца. Его существование ты надо думать тщательно скрываешь, иначе от тебя уже избавились бы. Он рассуждал С такими интонациями, будто мы сидели в креслах у камина и вели неспешную беседу. Во-первых, я действительно человек, которому одна гадкая ведьма передала дар, об этом весь магический мир сейчас судачит. Причём все, как я поняла, в курсе подробностей. Ты просто всё пропустил, пока был тут. Уничтожить меня очень хотели бы, но я последний наследник древнего аристократического рода и последний вместилище дара. Во-вторых, Блин, как ты можешь так разумно и хладнокровно рассуждать? Поначалу мне казалось, что ты скрываешь отчаяние за показным равнодушием, но сейчас я засомневалась. Я не в отчаянии, спокойно отозвался мой собеседник. Или ты на всю голову ненормальный? Или у тебя очень крепкие нервы? Или ты окончательно свихнулся от стресса? Или у тебя есть ещё какой-то запасной выход на случай, если ничего не получится? перечислила я. С недоумением глядя в оранжевый глаз, пока шуршур -Шур с явным трудом впихивал в себя остаток первого облака, или же все варианты верны, хмыкнув, сообщил мне голос: "Нормально меня не назвать, да и выход на крайний случай у меня есть, просто он очень нежелательный. Настолько, что я предпочёл до последнего превращаться в нечто невразумительное, как видишь. Может даже умер бы, если лабораторию решили бы уничтожить". В этот момент Шур-шур закончил с первым облаком и тяжело подлетел ко второму. Ого, только и нашлась, что сказать я. А если не секрет, что это за выход? Восстановить искажённую плоть невозможно, мне об этом все говорят. У нас с Шур-шуром, правда, разок получилось, но искажение было не настолько сильным. И сейчас вот будет второй раз, когда мы это попробуем. Можно было обратиться к демонам. Они могут работать не только с телом, но и с духом. Старое тело они бы тоже не восстановили, но почти уверен, могли бы найти мне новое. Только плата за помощь была бы непомерной. Я передёрнула плечами, вспомнив свою единственную встречу с демоном, из-за которой собственное и согласилась принять дар ведьмы. А почему они стали бы тебе помогать? Ты водишь с ними дружбу или ты у них на особом счету? Нахмурилась я. Любой маг может обратиться за помощью к демонам. Они охотно идут на сделку, только эта сделка всегда имеет неприятные последствия. Допустим, есть смельчаки, которые берут в аренду у демонов дар, а этот дар очень трудно выдержать. Неопытный маг, он разъест изнутри и отправит хозяевам. И ещё дар надо передавать раз в определённый период. Не рассказывай. Вот как ты стала последним вместилищем дара. Сделал правильный вывод собеседник. Но ты не выглядишь измождённой от борьбы и держишься так, будто внутреннего давления нет. Его и нет. Из-за моих игр с магией искажений дар заглох. Судя по всему, это пошло тебе на пользу, любопытно. Я не планировала откровенничать, однако хотела всё выяснить до конца. Слушай, но ведь я видела много магов с разной степенью искажения. У меня сейчас большинство приятелей и приятельниц такие. Почему они не обращаются к демонам? Неужто никто не доходил до такой степени отчаяния? Все знают, что с демонами дело лучше не иметь. Можешь поспрашивать своих приятелей об этом. Демоны всегда стремятся обмануть и забрать себе душу в вечное услужение. Чтобы заключать с ними сделку, нужно проговаривать все мелочи, а для этого надо иметь холодный разум, смелость и умение подмечать детали. Упустишь что-то и всё. Чаще всего риск того не стоит. Поэтому абсолютное большинство предпочитает отмитать этот вариант и жить с искажениями. В этот момент шуршор тяжело отвалился от второго облака, чуть-чуть его не доев. Питомец стал уже настолько огромным, что не висел в воздухе, а сидел на полу, и верхушка его доставала до потолка. Воздух вокруг него подёрнулся роящимися чёрно-белыми точками и колебался, издавая шипение, как при открытой бутылка с минералкой. Можешь двигаться? С тревогой спросил я. Он только пискнул, всплеснув лапами и щупальцами. Не нужно, вмешался мой новый знакомый. Я понял, что требуется. Свалка отростков зашевелилась, и ближайшие начали подползать к шуршуру. Соприкасаясь с его телом, они тут же заражались этой рябью и превращались в скопище роящихся точек. Рябь расползалась по искажённому телу всё дальше и дальше, захватывая сосудистую паутину. чёрную жижу на полу и то, что я приняла за корни на стенах. Когда рябь добралась до глаза, невидимый собеседник изумлённо выдохнул. Я же ждала, никак не вмешиваясь в процесс. В этот раз в моём вмешательстве было бы больше вреда, чем пользы, ведь нам требовалось вернуть пострадавшего мага в его изначальное состояние без каких-либо дополнений. На самом деле процесс продвигался не так быстро. Некоторое время пришлось ждать, пока ряпь захватит всё, что за пределами этой комнаты, а там, судя по всему, находилась чуть ли не большая часть тела. Шуршур -шур медленно и с явным облегчением сдувался, избавляясь от излишков магии. Меня несколько напрягало, что собеседник больше не издавал ни звука. Вдруг что-то пошло не так, и мы повредили его разум. Единственное, что работало без сбоев, и что он смог сохранить, Однако задавать вопросы я тоже опасалась, пока процесс не завершён. Наконец, здоровенное тело дрогнуло, а вместе с ним дрогнуло, казалось, всё здание. Наверное, это значит, что магия шуршура захватила пострадавшего целиком, подумала я. А потом щупальца, отростки и паутина начали размягчаться и терять форму, плавясь как сыр на сковородке. Они соединялись друг с другом и одновременно сползались стягивались к центру комнаты. Всё вокруг задвигалось. Стены затрещали, и само здание издало скрежет, похожий на стон. Я испугалась, что оно вот-вот начнёт рассыпаться. Обидно было бы так по-дурацки погибнуть под обломками. От тела всё сползалось и сползалось в одну точку, бесконечно долго вытягиваясь из всех комнат, коридоров и входов-выходов. Казалось, это будет длиться целую вечность. Когда, наконец, я увидела, что паутина и отростки больше не появляются из проходов и их остатки втягиваются в неоформленную пока массу в центре комнаты, я не поверила своим глазам. Шур-шур, уже окончательно вернув себе подвижность, переместился так, чтобы продолжать соприкасаться с телом. Я тоже шагнула ближе, чтобы понять, получается у нас или нет. «У нас получалось». Как минимум, тело точно восстанавливалось. Я увидела, как масса меняет цвет и форму, как мало помалу обозначается лежащая на полу фигура, как вылепливаются руки и ноги, как вылезают волосы на голове и лицо обретает черты. Незабываемое зрелище и одновременно очень жуткое, если честно. Наконец, трансформация завершилась, а я продолжала застыв Тращится на здоровенного мужика со смоглой кожей, длинными чёрными волосами, крупными, гармоничными чертами лица, мощным телом и при этом абсолютно голово. Мужик был огромен во всех смыслах. Честно говоря, это пугало. Его бугрящееся мускулами тело и огромные ручищи вызывали совсем не восторг, а скорее Мозг тут же начинал подкидывать картинки, как легко этот тип может разорвать человека на части, особенно хрупкую девушку вроде меня. Весь его облик излучал угрозу, даже когда он лежал вот так неподвижно, будто мёртвый. Эй. А он вообще живой? В этот момент мужик распахнул глаза и резко сел, заставив меня с невольным криком отшатнуться. Он в упор уставился на меня. И я вторично застыла под взглядом его жутких глаз, один из которых был относительно нормальным, тёмно-карим, а вот второй абсолютно чёрным, да ещё и рассечённым по центру золотистой и сломанной линией. Она одновременно походила на молнию и на трещину в каменной поверхности, под которой кипела лава. Чем больше я вглядывалась, тем ярче она становилась, будто вытягивая краски из окружающего пространства. Спасибо, вдруг сказал мужчина, заставив меня вздрогнуть и вернуться в реальность. Наваждение схлынуло. Его голос совершенно не подходил внешности. Жуткий тип говорил тихо, вкрадчиво и даже будто с ленцой. Такой голос отдельно от внешности вызывал бы доверие и желание выговориться, поведать обо всех своих тревогах. Пожалуйста, через здоровенную паузу отозвалась я. ещё и заикнувшись. «Со мной что-то не так?» — нахмурился он, осматривая и ощупывая своё тело. Я чуть смутилась, наблюдая за его руками, но одновременно испытала облегчение от того, что он больше не таращится на меня. «Не уверена. Мне кажется, мы притянули много лишней материи», — выдавила я. «Нет, но ну ведь у него ни одной мелкой части тела. Все угрожающе огромные, и каждая рождает какие-то...» Ужасающие картинки в голове. Как могла природа создать что-то подобное? Услышав мою фразу, он усмехнулся и перестал себя ощупывать. Нет, ничего лишнего не притянуто. Я такой и был. А Глаз невнятно уточнила я, не зная, как сформулировать вопрос, были ли раньше у него настолько разные глаза? Он чёрный с трещиной. Да, это тоже его изначальное состояние. «Не бойся, это не результат сбоя в твоей странной магии». «Что ж, тогда, пожалуй, неудивительно, что тебя раскидало по всем комнатам». Полной уверенности в этом не было, но, похоже, его веселила моя реакция, а ещё совершенно не смущала нагота. Только сейчас я задумалась над тем, кого же именно мы спасли. Вдруг это вовсе не бедолага какой-нибудь, особенно если вспомнить... что это подпольная лаборатория, где преступники изготавливали зелья незаконно. Хотя мне-то чего бояться? Если он злодей, то всё равно очень заинтересован во мне. Без меня как он отсюда выберется? Снаружу отцепления, но это не главное. В этой комнате остался только небольшой сгусток искажённой магии, который не смог доесть шуршур, -шур, а в остальных-то их ещё полно. Кстати, мне ведь в любом случае ещё предстоит их вычистить. иначе пырщ не зачтёт работу. Но, к счастью, теперь, когда здоровенное тело освободило все поверхности, обнажились остатки мебели и оборудования, которые больше напоминали кучу сплющенных разноцветных кусков пластилина. Это означало, что шур-шур может продолжать чистку, сливая на восстановление мебели излишки поглощаемой магией. Пока я об этом размышляла, спасённый сидел абсолютно неподвижно и сверлил меня взглядом. О чём думал в этот момент, совершенно не ясно. С таким бесстрастным лицом можно одновременно прикидывать, как раздавить ручищей голову или где бы раздобыть штаны, чтобы прикрыться. Ты меня всё-таки спасла, наконец изрёк он, будто только что в полной мере это осознал. Честно сказать, до последнего не верил. Твои умения это что-то невероятное и потрясающее. ты самый невообразимый из магов, Морго. Я чуть вздрогнула, услышав от него своё имя, и запаздыла с похватилась. Кстати, а тебя-то как зовут? Рургрес. Но ты можешь называть меня Рур.